Пролог. Смотреть правде в глаза. Амирское селение близ на штата Гайя. Конец лета 1856 года. Правда тяготит душу, словно увесистый камень. Рахиль перевела взгляд на окно, и к ее взору открылся подступающий из дальнего края луга вечерний полумрак. Последние дни тени стали удаляться и сгущаться. В этом был виден признак грядущей осени. С некоторых пор вечерние часы все на земле окутывала унылая тишина. Лай неугомонных псов и отзвуки реки, уединенным путем катящий свои воды к иным местам, которые Рахиль вряд ли когда увидит. Ранней весной Гент признался ей в любви. Он уверял, что хочет взять Рахиль в жены. Спрашивал, согласна ли она выйти за него замуж. И даже уверял ее в том, что станет Амишем, если она согласится сочетаться с ним браком. Если бы вы не были амирской женщиной, а я бы не был англишером, спрашивал он, вы бы вышли за меня замуж. Рахиль призналась ему, что вышла бы, ведь она любила его тогда и любит сейчас. Больше самой жизни, вот как она любит Иеремию Гента. Два блаженных месяца Рахиле верилась, что их брак возможен. Она вела себя как глупая школьница с ветром в голове, не умея ни о чем помыслить, без чего-либо не связанного с Гентом. При этом она едва сдерживалась, чтобы даже маме не поведать о крепнощий день ото дня любви. Как трудно хранить сердечные тайны! Иногда Рахиле приходилось рукой зажимать рот, чтобы из него не вырвалось громкое признание в любви к Иеремии и в том, что он в свою очередь тоже ее любит. Впервые с момента смерти Илья, а с тех пор прошло уже четыре года, она взбодрилась и стала воспринимать жизнь уже не затененной, а солнечной стороны. Здесь Спору напомнить читателю, что скромные люди не обсуждают свои романтические чувства даже с близкими родственниками. начинать делиться ими допустимо только за две недели до свадьбы, то есть после помолвки. Традиционные свидания юных амишей по обыкновению проходят тайно. Любовь Рахили и Иеремии была отнюдь необычной. За нежные чувства к Ауслендеру Рахиль могли изгнать из общины. И хотя скромные люди, по всей видимости, придерживались высокого мнения о бывшем капитане речного судна, узная они, что женщина из амишской общины позволила себе полюбить человека внешнего, не принадлежащего к их кругу, выслушать его сердечные признания и даже принять его в свои объятия, какими бы целомудренными они ни были, со стороны церковного начальства на нее непременно обрушились бы большие неприятности». Да, Рахиль наверняка не избежала бы самого страшного наказания – Мейдунга, изгнания. Ибо скромные люди должны находить себе женихов и невест среди скромных людей, и никак иначе. Даже мама и доктор Себастьян никогда не выражали полной уверенности в том, что рано или поздно могут сочетаться браком. Многие годы Давид Себастьян подвязался в реверхавании в качестве врача, а мирская община питала к нему чрезвычайное уважение – и встречала его исключительно приветливо. Он доказал свою преданность и надежность, живя среди Амишей и изучив их язык. Касаясь в разговоре любого относящегося к амишской вере вопроса, он сообщал об искреннем намерении принять эту веру. И все же минуты, которые они с мамой могли провести наедине друг с другом, выпадали крайне редко и проходили понятное дело в тайне чужих глаз. Стремление друга амишского народа принять его веру Могли засвидетельствовать все знавшие его люди. Горячее сочувствие оно встречало и у церковного начальства. Между тем, сердечные тайны Еремии иное дело. За последние три недели Рахиль видела Иремию всего раз в столярной мастерской, которую тот приобрел у Карла Вебера. Но там все время их нечаянного свидания находился и работал на Еремию брат Рахиль, Гедеон. Парень, несомненно, думал, что сестра приезжает в мастерскую лишь за тем, чтобы с ним повидаться и она, разумеется, не осмелилась бы его разубеждать. Конечно, Рахиль всегда была в встрече с братом, в особенности после того, как он оставил Амирскую общину, чтобы проложить в этой жизни свой путь. Тем не менее, она надеялась хотя бы на пару минут остаться наедине с Иеремией. На что рассчитывала Рахиль, если бы ей улыбнулась удача поговорить с ним с глазу на глаз? Вряд ли она решилась бы откровенно спросить Иеремию, не переменились ли к ней его чувства хотя именно этот вопрос беспокоил ее больше всего. Капитан не совершил ничего такого, что заставило бы ее думать иначе. Однако он и пальцем о палец не ударил, чтобы встретиться с ней наедине, и, как ей стало известно, ничуть не продвинулся в своем намерении стать Амишем. Хотя в осуществлении этого намерения заключалась их единственная надежда стать мужем и женой. И Еремия знал, что Рахиль не оставит Амишской общины и обещал ей, что никогда не станет просить ее об этом тем самым признавая, что должен перемениться сам. Рахим поставили в известность, что при всем том, он не предпринял в этом направлении ни одного реального шага. А что, если она не права? В конце концов, Иеремия знает, что ей запрещено находиться в его обществе. Может быть, желание мужчины держаться в стороне от любимой женщины продиктовано его нежеланием подставлять ее под удар? И как она может быть уверена в том, что Иеремия не обсуждает с церковным начальством возможности своего обращения в амирскую веру. Не исключено, что именно церковное начальство затягивает решение этого вопроса. Усилия отыскать разумное объяснение нынешним обстоятельствам ничуть не ободряли Рахиль. Август уже в разгаре, а ВОЗ, похоже, и ныне там. Минуло четыре с лишним месяца, как ее отношения с Иеремией заморозились на том уровне, на котором проявились в апреле. Вопросы, сомнения и, видимо, бесконечные ожидания начали омрачать неожиданное счастье Рахиля. К тому же стала умоляться ее вера в любовь Иеремии. Вместо доверия любимому человеку, сердце женщины начали теснить разочарование и грусть. А Рахиле хотелось верить Иеремии и верить в него. Временами она была почти убеждена в том, что сам Бог направил в реверхаван его стопы. Иеремия же уверовал в то, что рано или поздно они преодолеют все преграды и будут вместе. Рахиль отчаянно хотелось разделить эту его веру, но пищу для опасений она находила еще в другом. Не впадает ли она в грех, принимая свою волю за Божью? Не подается ли соблазну избавиться от одиночества, быть любимой и любить самой? И не придумала ли она, что и Еремия – это ответ свыше на молитвы, которые она не уставала возносить к небесам? Сыт и горькое чувство унижения сковали Рахиль. Не была ли она столь глупа и наивна, что попала в ловушку лжи самой себе? Ужасное дело строить догадки о Господе Боге, еще хуже выдавать свои соблазны за Его волю. Сможет ли она когда-нибудь себя простить, если ее любовь и мечты – ничто иное, как грезы и самообман? Правильнее было бы спросить, простит ли ее Бог. Глава 1. Ответ Епископа. Иеремия Гент пребывал в дурном расположении духа. По существу, вот уже две недели он тосковал, и время – лучший лекарь подобных напастей. Положение дел не меняло. Более того, оно не оставляло ему никакой надежды, да и сам он свои возможности не переоценивал. Таким безрадостным казалось все этим утром и таким убогим, что Гент отослал Гидона на развозку товара, хотя дело могло потерпеть до завтра и даже до послезавтра. Гидон Канаги нравился агенту, У брата Рахили были золотые руки ремесленника, и работал он с полной отдачей. Так что жалеть о том, что после приобретения капитаном столярной мастерской парень остался в ней работать, не приходилось. Но сегодня утром Генту необходимо было побыть самому. Заработать с деревом, причем наедине с самим собой, ему думалось легче. А Генту надо было хорошенько подумать. Когда у незапертой входной двери зашелся сиплый колокольчик, и, ремея, недовольный вторжением непрошенного гостя, заскрипел зубами. Он оторвал взгляд от стола, который шлифовал шкуркой, и увидел Давида Себастьяна, но даже при виде друга не выказал ничего похожего на радушие. Увы, еще одно свидетельство того, в каком расположении духа пребывал Гант. Доктор, или попросту док, явился в своей с некоторых пор обычной одежде, которую Еремия именовал почти что амишской. Давид считался одним из приближенных, то есть одним из тех, кто скоро будет обращен в амешскую веру, а значит уже сейчас обязан носить соответствующее одеяние, рубашку темного цвета, брюки на подтяжках и в довершение образа широкополую соломенную шляпу. В иных обстоятельствах Гент был бы рад такому визиту. Несколько месяцев назад между ним и доктором зародилась настоящая дружба. И несмотря на то, что док был британцем, а Гент ирландцем, но сегодня... Видя этого человека в амирском одеянии и почти наверняка зная, в каком направлении потечет их беседа, Гент не испытывал ни малейшего желания изображать радость и проявлять дружеские чувства. Доку предстояло сочетаться браком с женщиной, ставшей его величайшей любовью. Таинство должно было состояться тотчас по обращению доктора в амирскую веру. Ни для кого не секрет, что предметом ему страсти была Сусана Канаги, мама Рахили. Рахиль же была женщиной, на которой хотел, но не мог жениться Гент. «Весьма хорош», — заметил Док, подойдя к противоположному концу стола. Гент пожал плечами. «Еще бы! Я его делаю для мисс Марш». «Для Пенелопы Марш?» — Гент утвердительно кивнул. «Честно говоря, дама она взыскательная, если не сказать капризная. Вас она, видимо, признала. Раньше бывало, ей не нравилась ничья работа, если не брать в расчет Карла Вебера». «А куда и деваться? Кроме Гедеона, столяров в городе нет». «А где же сам Гедеон?» – спросил док, вводя глазами мастерскую. Гент снова принялся шлифовать стол. «Разгозит товар». «Ладно, я завернул сюда на минутку, чтобы засвидетельствовать вам свое почтение. А у вас как будто много работы». Заслышав искусительную нотку в голосе доктора и прервав работу, Гент процедил сквозь зубы. «Не так, чтобы много. Я вовсе не желаю вас от нее отрывать». «Я же сказал, работы у меня немного!» Давид окинул друга зорким профессиональным взглядом. Гент узнал этот взгляд, ведь когда-то он был пациентом доктора Себастьяна. «Что случилось?» – спросил док. «Все нормально», – тут же ответил Гент и попытался переменить тему разговора. «В последнее время вы чудесно выглядите, как настоящий амиш, когда отпустите бороду, ближе к свадьбе». Хорошенько присмотревшись к другу, Гэнт заметил. «Вы знаете, борода прибавит вам несколько лет. А мне это не важно. Главное, чтобы Сусана вышла за меня замуж. И нечего скалить зубы. Вам самому предстоит пройти же то же самое, когда вы получите ответ от епископа». Гент вновь принялся шлифовать столешницу. «Я уже получил от него ответ». Несколько секунд Док молчал, словно проглотив язык, а затем выдавил из себя. «И что же?» Гент с силой прошелся шкуркой по столу. Он ответил мне, нет, раздался долгий выдох доктора. Нет окончательное или нет, может быть? Решение окончательное. Обжалование не подлежит. И что же вы собираетесь делать? Гент снова оставил работу. Я мало что могу поправить. Добрый епископ считает меня недостаточно достойным того, чтобы быть Амишем. У дока в миг перехватило дыхание. А что он вам сказал? В точности. «На самом деле епископ мало что сказал. Он сомневается насчет серьезности моих намерений. Попросту говоря, он боится, что я хочу стать амишем лишь за тем, чтобы жениться на Рахиле, а этого едва ли довольно». Гэн замолчал. Повисла долгая томительная пауза. Наконец доктор нарушил молчание, и было видно, как тщательно он подбирает слова. «Ну что же, все, что сказал вам епископ, соответствует истине. Только не знаю, правильно ли так рассуждать». В ответ Гент не проронил ни слова. Но вы постоянно должны иметь в виду одну вещь. Вы мне не раз говорили. Вы ведь убеждены в том, что сможете добиться своего, если этого захотите. Разве об этом сейчас речь? Разве о моем хотении? перебил друга Гент. Важнее то, чего хотят Амиши. А они, понятно, видеть меня Амишем не хотят. То есть вы складываете лапки. Все более распаляясь от вопросов друга, Гант едва сдерживался, но старался говорить как можно спокойнее. «Вы лучше меня знаете, епископа Аграбра. Может быть, я просто чего-то не понимаю? Его нет, я понял как то, что он принял окончательное решение». «Наверное, он все-таки оставил вам лазейку, некую надежду». «Ничего подобного он мне не оставил. Разговаривал со мной вежливо, пожелал самого доброго и напрямую посоветовал держаться подальше от Рахили». «Она об этом знает?» Гент отрицательно покачал головой. «А когда вы говорили с епископом несколько недель назад, и вы до сих пор не рассказали ей об этом?» Гент уже скрежетал зубами. «Как же? Как я мог рассказать Рахиле, если мне запрещено к ней приближаться?» «С Рахиле мне не положено даже разговаривать, дабы не искушать ее земными соблазнами. Как мне поделиться с ней дурным известием, когда от этого не поздоровится? «Да нет же, все не так, и вы должны это понимать». Док пошаркал ногами и приготовился сесть на любимого конька восхваления скромных людей. Но Генту на сей раз не хотелось слушать друга. По крайней мере, его размышления на эту тему. «Нет, все обстоит именно так, как я говорю. Это просто изуверство и более ничего». «Ради бога, попридержите свой ирландский язык и выслушайте меня». Гент откинулся в кресле и уставился на Дока. «Не было другого человека за пределами Ирландии, который мог бы позволить себе заговорить с ней в таком тоне» и при этом избежать суровых последствий. Было видно, с каким трудом в этом незавидном положении ему удается держать себя в руках. Оглядевшись вокруг, док плюхнулся в стоячее около стола кресла, которое заказала и уже выкупила мисс Пенелопа Марш, и оказался как раз напротив Гента. «Поймите же, епископ пытается держать вас в стороне от Рахили не из-за страха, что вы искусите ее земными соблазнами!» «Ах, вот оно что!» Гент не старался смягчить в своем голосе явный сарказм. Да уж, можете мне поверить, неужели непонятно, что вы для Амишей символ нынешнего мира, причем здесь ваша личность или ваш характер? Вы для них типичный Оуслендер, посторонний, и не забывайте, что Амиши убеждены в том, что должны жить изолированно от внешнего мира. Они свято блюдут это установление. Угрюмые морщины придали Генту особую внушительность. Вас-то они приняли но ну, не сбрасывайте со счетов то, что они много лет меня знают». Я стал им другом. В конце концов, они просто мне доверились и...» От дальнейших объяснений Гент отмахнулся. «Знаю, знаю», — сказал он, справившись, пусть и не без труда, с приступом раздражения. Затем он выдержал прямой взгляд Дока. «Давайте ближе к делу. Вы для Амиши свой человек. Я ведь не зря вам говорил, что вы без пяти минут Амиш. Вы уже во многом и внешне, и внутренне походите на Амиша». В то же время я прекрасно понимаю, что между мной и Амишами пролегла пропасть. Давид посмотрел на Иеремию с нескрываемой симпатией. Глаза Дока часто были полны нежности. Вообще-то Давид Себастьян слыл коротким добряком, но теперь весь его вид демонстрировал еще и крайнюю степень торжественности. Послушайте, друг мой, я понимаю, что говорить, так у вас есть все основания, но я должен попросить вас задуматься вот о чем. А вдруг епископрав? «Если вы хотите присоединиться к амирской общине только потому, что делеете Рахиль, то в конечном счете это для вас может обеих обернуться скорбью. Я знаю, что вы ее любите и не желаете причинить ей страданий». Гент провел ладонью по шее. «Неужели вы думаете, что я сам сто раз не терзался тем же вопросом? Разумеется, мне не хочется обидеть Рахиль. Чего бы я только не дал, чтобы ее не обидеть. Впрочем, по правде говоря, я и сам не уверен, что Рахиль – не единственное мое основание к тому, чтобы стать амишем. Глубоко вздохнув, капитан продолжил. Наверное, все не так, как мне еще недавно казалось. Вот о чем я давеча подумал. А прав ли я на самом деле? И знаете, я начал беспокоиться, ведь если бы не Рахиль, мне бы в голову никогда не пришла мысль становиться амишем. Но что будет с Рахилью, если я не приму амишской веры? Вот что теперь меня больше всего тревожит. Когда мы с ней последний раз разговаривали, я понял, что она сама себя убедила, мол, все наладится и меня примут в общину. И хотя, быть может, ждать этого придется долгое время, в конечном счете все образуется. Гент слегка наклонился вперед. Что испытает Рахиль, узнав, что я получил отворот-поворот? Что нам никогда не быть вместе, ни теперь, ни в будущем? Док тяжело перевел дыхание. «Как что? Ей будет ужасно обидно». Страшно подумать, как она переживет это известие. Помолчав, он добавил, «Придется, наверное, кое-что предпринять прямо сейчас. Например, что-нибудь придумать для того, чтобы помочь переубедить церковное начальство». Генту очень хотелось разделить ход мыслей друга. Однако, что-то в нем показалось ему чреватым еще одним разочарованием. Ну, вам лучше знать. Но, по-моему, все это наверняка безнадежно. И вот, что я еще хочу вам сказать. Мне кажется, что это несправедливо. Никакой церкви не следует давлять над своим членом до такой степени, чтобы диктовать им, с кем разговаривать и с кем проводить время, и за кого выходить замуж. Давид внимательно посмотрел на Гента, затем помолчал, словно что-то обдумывая, наконец заговорил. «В данном случае не идет речь о справедливости», — сказал он. «Просто так бывает у скромных людей, так у них всегда получается. В основе их веры лежит убеждение в том, что Бог желает их отделения от мира» чтобы они жили сами по себе и были сообществом только внутри себя и для себя. Несколько веков подряд они исповедуют эту веру и меняться не собираются. Доктор стал тихонько барабанить пальцами по столу. Вы же знаете, что здесь в Штатах Амишей когда-то преследовали за веру. Но это еще что. В Европе они были гонимы куда более жестоко. Там их предавали мученической смерти. А если не уничтожали физически, то преследовали по закону. Заключали в темнице, сгоняли с родных мест, и все из-за их убеждений. Амиши не отрешились от своей веры перед лицом такого ужаса. Поэтому будьте покойны, они не откажутся от своих убеждений теперь. Док сделал паузу. «Если вы решили убедить Рахиль ради вас оставить амишскую общину, то лучше выбросьте это из головы». «Да не собирайся я ни в чем ее убеждать», – прервал его Гент. «Точнее говоря, он не собирался ее упрашивать» поскольку это было бы подло рассчитывать на подобную жертву с ее стороны. Либо он уже знал, что она ему откажет. «Не обижайтесь», – мягко попросил док. «Знаете, иногда можно быть настолько убежденным в чем-то, настолько в чем-то уверенным, что кажется, будто ничто не поколеблет вашей веры, потому что такова воля Божья. Но так, оказывается, бывает далеко не всегда. И тогда мы гневаемся на Бога. Мы даже думаем, что Он специально вводит нас в заблуждение. Но Бог нас никогда не обманывает». Никогда не сбивает с пути истинного. Наоборот, он часто возвращает нас со скользкой дорожки на истинный путь. Как бы обидно нам при этом не было. Глядя Гэнту прямо в глаза, док вдруг замолчал. Вам, дружище, надо принять важнейшее для себя решение, но в основании его должна лежать ваша абсолютная уверенность в том, что вы принимаете это решение, исходя из достойных и справедливых оснований. Тогда я, скорее всего, не приму такого решения, пробормотал Гэнт. Он запнулся, но тут же продолжил. «А сами-то вы как? Вы ведь принимаете амишскую веру, чтобы взять себе в жену Сусану, и не говорите, что за этим кроется что-то еще». Подобное нахальство, похоже, не слишком взволновало Дока. Хотите верьте, хотите нет, но мое желание жениться на Сусане послужило тем стрекалом, в котором я так нуждался. К тому же я, как вы сказали, стал почти что амишем. По крайней мере, я хочу походить на амиша. Будучи врачом амишей, «Если уж на то пошло их другом, за долгие годы я достаточно хорошо узнала этих людей и образ их жизни, чтобы понять, что желаю быть им братом. Мне хочется покоя, простоты, отказа от всего наносного ради общения с Богом. Я принимаю амежский путь и хочу этого не только ради Сусанны. А вы можете сказать о себе нечто подобное?» Повисла долгая пауза. Гент честно выдержал пристальный взгляд друга и только потом отвел глаза. То-то и оно, что не знаю. Выше головы не прыгнешь. Хорошо. Признаюсь, я не держу вас за труса и думаю, что вы не спасуете перед трудностями. Когда-нибудь вы поймете, что готовы принять решение, исходя из достойных и справедливых оснований. Потому-то мне кажется, что вам не стоит воспринимать нынешний отказ епископа Грабора как окончательный. Не думаю, что вам не видать света в конце тоннеля. Вы чего-то не договариваете. С кислым выражением лица, бронил Гент. Док дернул плечом. Да нет, полагаю, я сказал вам достаточно много. Справитесь с Хандрой, приходите ко мне вечером, поиграем в шашки. Вам еще нужно играть в шашки? Проворчал Гент. О, и после обеда Амирской церкви я буду побивать вас в шашки. Насколько мне известно, эта игра сочетает себя приятной с полезным. Это признают даже Амиши. С этими словами Док распрощался и вышел вон, оставив Гента наедине с его плохим настроением. Одно было ясно. Слова Дока добавили настроению капитана известный оттенок. и реми следовало поразмыслить над услышанным, особенно над тем, что Док не держит его за труса. Трусом капитан действительно никогда не был, по крайней мере до сих пор. Хотя, может быть, Док прав. Не надо принимать отказ епископа за окончательный. Что-что, этого ему совсем не хотелось. Впрочем, для начала Генту следовало справиться со своей мерзкой хандрой, а потом задуматься над той небольшой лекцией, которая только что была прочитана ему доком. Глава вторая. Когда угасает надежда. Слышав знакомый звук, стук лошадиных копыт, Рахиль силой стряхнула садовую лейку, и на клумбы вылились последние слабые струйки воды. Она обернулась и, козырьком приложив ладонь к колбу, смотрелась вдаль. При виде знакомой фигуры всадника, молодая женщина тотчас почувствовала, что вот-вот задрожит всем телом. Иеремия, вечерняя заря, уже начала тускнеть. Но Света, чтобы в силу этой высокого безупречной выправка и безупречной выправкой ездака распознать ей любимого человека, было еще довольно. Хель поставила лейку на скамью, но не сделала ни шага, чтобы выйти за садовые ограды и встретить Гента. Последний раз они виделись около двух недель назад. Умом Рахиль понимала, что встречаться им не положено. Что может быть общего между Ауслендером и ею, одинокой амирской вдовой? Но разлука с любимым ее обижала и расстраивала. Завидев ереми Рахиль расстроилась еще больше. Вот он, спрыгнув с крупного рыжего мерина, которого нарек странный для британского уха кличкой Флан, и привязала его к заборному столбу. Затем, тяжело опираясь на трость, направился к сторону Рахили. Она обратила внимание на его по-прежнему заметную хромоту, хотя прошло уже несколько месяцев с тех пор, как в него стреляли. Доктор Себастьян не раз говорил Генту, что тот обречен хромать всю оставшуюся жизнь, хотя от рости он, скорее всего, со временем откажется. Неуверенной походкой, если не сказать едва переставляя ноги, Гент приближался к рахили, и ее это терзало. Высокий, на голову выше местных мужчин капитан к тому же был необыкновенно суров на вид, и производил впечатление человека бывалого, привычного ко всему, за исключением перемежающейся хромоты. По всей видимости, его тревожили сильные боли поврежденной ноге, а иначе как можно объяснить то, что при всяком неловком движении он сдрагивал всем телом и вдруг спотыкался на ровном месте? Рахиль старалась не дать себя разжалобить, поскольку Иеремия, она хорошо это знала, был человеком гордым и не потерпел бы никакой жалости, узная на том, что она всегда его жалеет в связи с его увечьем. Глаза, приближавшегося с каждым шагом Гента, встретились с глазами Рахили, да так и застыли. Впрочем, когда он к ней подошел, его твердый взгляд обратился в любящий. «Рахиль!» – молвил он с нежностью, с которой всегда произносил ее имя. Это был даже не шепот, это был едва ли не вздох. Рахиль хотела что-то сказать, но голос ей не повиновался, так что женщине осталось просто кивнуть. Несколько мгновений Гент молча на нее смотрел, но так, что под его взглядом щеки Рахиля вспыхнули румянцем. «Нам надо поговорить», — сказал капитан. Рахиль невольно огляделась. Рот Гента стал как сжатая до отказа пружина. «Вас не осудят за то, что вы стоите со мной на виду у всех, да еще среди бела дня». «Не думаю». «Разговор важный, Рахиль». Он выдержал пристальный взгляд молодой женщины, и она, вдруг охвачена ужасным предчувствием, разумеется, поняла. Какие бы он ей слова ни сказал, это будет то, чего ей слышать не надо. Разумеется, надо скорее пригласить Еремию в дом, их не должны видеть вместе. Хотя, если кто-то заметит его коня, все узнают, кто гостит у Рахили. Ни у кого из скромных людей не было коня такой масти и свирепости, и всякий в округе знал, чье это животное. «Нехорошо, если вас увидят со мной. Не в этом дело. Но дело было как раз в этом. Рахиле запрещено встречаться с Иеремией. Он ауслендер. Чужой, посторонний, внешний. У Рахиле и Гента не может быть уважительной причины быть вместе. За разговор с чужаком Рахиль рискует собственной репутацией, навлекая на себя пересуду и кое-что похуже. Но Иеремия мне не чужак. Я его спасала, я его выхаживала в своем доме. Он мой друг». «Нет, он мне больше, чем друг, я его люблю». За эту любовь Рахиль могли изгнать из общины, лишить семьи и друзей. И тут, словно прочитав ее мысли, Гент принял за нее решение. «Позвольте, я отведу Флана на задний двор», – сказал он, – «и мы поговорим у вас дома». Разумеется, любой случайно оказавшийся с тыльной стороны жилища Рахили человек обратит внимание на коня необычной масти. Впрочем, она решила, что все-таки лучше поговорить с Гентом дома. «Хорошо». Неверным голосом прошептала Рахиль. «Но вам нельзя долго у меня оставаться». На лице Гента не дрогнул ни один мускул. Он ничего не сказал, только развернулся и с потыкающейся походкой отправился за фланом. День клонился к концу. На кухне уже царил полумрак, но Рахиль не подумала запалить масляную лампу, поскольку про себя решила ограничить визит гостя самая большой пара минут. Войдя в дом, Гент стянул с головы капитанскую фуражку, Когда хозяйка не пригласила его сесть за стол, он сам махнул рукой в сторону одного из стульев и спросил «Можно?». Несколько мгновений поколебавшись, Рахиль в конце концов разрешила ему сесть. Все шло против уствоенных ей с детства законов гостеприимства. Она не предложила Генту ни поесть, ни хотя бы выпить чашечку кофе, хотя он, конечно, пришел не с визитом вежливости и, скорее всего, сразу перейдет к делу. Рахиль верно читала на лице Иеремии выражение тех или иных чувств и всегда тонко его чувствовала. Вот и теперь ей пришло в голову, что предстоящий разговор с любимым человеком будет тяжелым, что бы он ни собирался ей сказать. Гент подождал, пока она сядет, а затем повесил трусть на спинку стула. Стоящего напротив стула Рахиль сел на него. Рахиль не могла заставить себя глянуть Иеремии в глаза. Так они и сидели молча до тех пор, пока тишина не стала неловкой. «Я скучал по вас, Рахиль», – наконец заговорил Гент, наблюдая за ней и явно ожидая от нее ответа. Рахиль посмотрела в его сторону, но ничего не сказала. «Ну, здравствуйте». Рахиль уже привыкла к его особой, может быть, обычной для ирландцев манере спрашивать, как идут дела. «Здравствуйте. А у меня все в порядке. А у вас?» Как только Рахиль произнесла эти слова, ей стало совершенно ясно, сколь несообразно они звучали. Словно Анис и Еремей чужие люди, Гэнт кисло улыбнулся и пожал плечами. Хотя он был одним из тех, кто обычно не тратит времени даром и сразу берет быка за рога. Сегодня ему это, по всей видимости, не удавалось.